Глава 18. Со стороны улицы на входную дверь магазина приклеено скотчем рукописное объявление, пожелтевшее и выцветшее от времени. В нем говорится «В новую группу требуется продвинутый молодой музыкант с опытом, бас, ударные, гитара. Должен врубаться в рэм, праймал scream фэн club и тому подобное. В магазине спросить Барри». Раньше этот призывный текст оканчивался пугающим постскриптумом. Раздолбаем, просьба не беспокоиться. Но через два года не слишком удачной вербовочной кампании Барри решил, что раздолбаи в конце концов тоже подойдут, что, впрочем, не дало никакого эффекта. Они, наверное, просто не могли заставить себя добраться от двери до прилавка. Какое-то время назад на объявление откликнулся чувак с ударной установкой, и новосозданный минималистский вокально-ударный дуэт даже несколько раз порепетировал, записью, вы не сохранилась. Но вскоре бари пришел к разумному, на мой взгляд, выводу, что ему нужен более полнокровный звук. С тех пор никто нас не беспокоил до сегодняшнего дня. Дик замечает его первым, толкает меня локтем в бок, и мы зачарованно смотрим на углубившегося в объявление человека, но когда он оглядывается и начинает соображать, кто из нас двоих может оказаться бари, мы живо возвращаемся к своим прерванным занятиям. Он не похож ни на продвинутого, ни на молодого, если судить по внешности, ему больше светит стать гастрольным администратором статус-кво, чем попасть на обложку «Смэш-хитс». Тёмные прямые волосы собраны в хвостик, брюшко свешивается через явно стесняющий его ремень. Наконец он подходит к прилавку и делает жест в сторону двери. «Этот персонаж, Барри, здесь?» «Сейчас позову». еду в подсобку, где Барри прилёг немного вздремнусь. «Эй, Барри, там к тебе по твоей объяве». «Какой объяве?» «Про группу». Он открывает глаза и смотрит на меня. «Пошёл нахрен». «Я серьезно, он хочет с тобой поговорить». Барри поднимается и топает в магазин. «Что нужно?» «Это ты повесил объявление?» «Я?» «На чем играешь?» «Ни на чем». Всепоглощающая страсть выступить на сцене «Мэдисон Сквер Гарден» так и не подвигла Барри опуститься до того, чтобы овладеть каким-нибудь музыкальным инструментом. «Но ты поешь?» «Ага. Нам как раз нужен вокалист». «А что вы играете?» «Более-менее то, про что у тебя написано, но мы намерены немного больше экспериментировать. Мы хотим оставаться в рамках поп-традиции, но как бы это слегка расширить ее границы». «Боже мой! Отлично! У нас пока что не было концертов, мы только-только собрались, так, для смеху, но там посмотрим, да? Посмотрим!» Гаструльный администратор статус-кво записывает на бумажке адрес, жмет Барри руку и уходит». Мы, с диком раскрыв рты, смотрим ему в спину, словно ждем, что он самовоспламенится, растает в воздухе или выпустит ангельские крылья. Баррис же просто засовывает листок с адресом в карман джинсов и начинает выискивать, какую бы пластинку поставить. Можно подумать только, что с явлением таинственного незнакомца, пообещавшего исполнить одно из самых заветных его желаний, не произошло маленького чуда, которого все мы в большинстве своем напрасно ждем всю жизнь. «Чего это вы?» — говорит Барри. «Это ж вшивая дворовая команда. Ничего особенного. Джеки живет в Пиннере, неподалеку от тех мест, где мы с ней росли, и живет, конечно же, с моим другом Филом. Когда я звоню ей, она сразу меня узнает. По всей видимости, я так и остался единственным другим мужчиной в ее жизни. И сначала ее голос звучит настороженно, как будто она подозревает меня в намерении воскресить прошлое. Я говорю ей, что с моими родителями все в порядке, что у меня собственный магазин, что я не женат и у меня нет детей. И на этих моих словах ее подозрительность сменяется состраданием и даже, возможно, намеком на чувство вины. Так и слышишь, как она думает, «Это что, все из-за меня? Неужели его личная жизнь навсегда замерла в 1975 когда я вернулась к Филу?» Она говорит, что у них двое детей и скромный домик, что они оба работают, что в колледж она не поступала. Прервав краткое молчание, последовавшее за ее автобиографией, она приглашает меня на ужин, и я также после краткого молчания, последовавшего за приглашением, обещаю заехать. В волосах Джеки поблескивает седина, но в остальном она такая же, какой я ее когда-то знал. Симпатичная, дружелюбная и благоразумная. Я ее целую протягиваю руку Филу. Он превратился в солидного мужчину. Усы, лысина, рубашка без пиджака, распущенный галстук — все при нем. Но он, тем не менее, устраивает целое шоу. Картинно, медля пожать мою протянутую руку, хочет, чтобы я понял всю символическую значимость момента, момента прощения за допущенный много лет назад неблаговидный поступок. Господи, а я-то думал, это только слоны никогда ничего не забывают. Оказывается, менеджеры по послепродажному обслуживанию «Бритиш Телеком» туда же. Но, с другой стороны, зачем я приехал, как не за тем, чтобы снова покопаться в вещах, о которых большинство на моем месте уже давным-давно бы забыли? Джеки и Фил — самые скучные люди на всем юго-востоке Англии, это, наверное, потому что они слишком давно женаты, и им уже не о чем поговорить, кроме как о том, насколько давно они женаты. В конце концов, я в шутливой форме спрашиваю о секрете их семейного счастья, причем спрашиваю исключительно из экономии времени, поскольку рано или поздно они сами непременно коснулись бы этой темы. Если бы ты сделал правильный выбор, значит, ты сделал правильный выбор, и неважно, сколько вам обоим лет. Фил. Поддержание отношений требует труда. Нельзя опускать руки каждый раз, когда на вашем пути встречаются трудности. Джекки. «Совершенно верно. Легко порвать отношения, начать все сначала с кем-то, кто пробудил в тебе страсть. Но отношения с этим человеком неминуемо войдут в стадию, когда поддержание их опять же потребует усилий». Фил. «Ужины при свечах и второй медовый месяц, скажу я тебе, еще не все. Мы выше этого. В первую очередь мы хорошие друзья». Джекки. «Мало ли что, — говорят люди, — но ни в коем случае нельзя прыгать в постель с первым попавшимся тебе человеком и рассчитывать, что на твоем браке это никак не скажется, Фил. Беда нынешней молодежи заключается...» «Ладно, шучу. Но неправда как-то трепетно относились к своему союзу, словно бы я прибыл из Северного Лондона с ордером на их арест по обвинению в моногамности». Ордера у меня нет, но они не ошибаются, подозреваю что там, откуда я прибыл, моногамность считается преступлением. Она вне закона, поскольку все мы циники или романтики, или и то, и другое вместе, и семейная жизнь с ее раз и навсегда заведенным порядком, и ровным неярким горением нам нежелание, чем чеснок вампиру. Я сижу дома и записываю сборник стареньких синглов, когда звонит телефон. «Здравствуйте, это роб. Мне сразу понятно, что голос принадлежит кому-то, кто мне очень не нравится, но больше никаких предположений у меня не возникает. «Это Иэн. Рэй». Я молчу. «Я подумал, может, нам с тобой надо поговорить, обсудить пару вопросов». Что-то... что-то сошло с ума. Окончательно и бесповоротно. Знаете, это выражение используют, когда что-то сначала идет вполне нормально, а потом вдруг начинает вытворять невообразимые штуки. Например, «Демократия сошла с ума!» Я тоже хотел бы употребить его, но не понимаю, что именно сошло с ума. «Северный Лондон? Жизнь? Девяностые?» Не знаю. Знаю только, что живим и в нормальном, вменяемом обществе, и не стал бы звонить мне, чтобы обсудить пару вопросов и я не стал бы звонить ему чтобы обсудить пару вопросов он мог бы позвонить мне если бы ему понадобился человек который заткнул бы ему в глотку его рэперские штаны. что нам с тобой обсуждать от злости мой голос дрожит как бывало в школе в предвкушении драки и поэтому он звучит совсем не гневно а испуганно. ты сам знаешь роб мои отношения с лорой очень тебя огорчают ты будешь смеяться, но у меня до них нет дела. Чётко и ясно. «Роб, это не та ситуация, чтобы отшучиваться. Ты звонишь десять раз за ночь, а шиваешься вокруг моего дома?» «Твою мать, как он умудрился меня высмотреть!» «Я уже ни того, ни другого не делаю. Чёткости и ясности не остаётся и в помине. Теперь я еле мямлю, как если бы в чём-то чертовски провинился. Мы заметили, и нас это радует, но как бы это... Каким бы образом мы могли поладить?» Нам бы хотелось облегчить твое положение. Что нам для этого сделать? Я знаю, что Лора совершенно исключительная женщина, и что тебе сейчас тяжело. Я бы с ума сошел, потеряв ее, но мне хочется думать, если она вдруг решит со мной расстаться, я сумею с уважением отнестись к ее решению. Понимаешь, что я говорю? — Ага. — Вот и хорошо, так на чем договоримся? — Не знаю. Я кладу трубку, не пригвоздив его убийственной остротой и не обрушив град оскорбления, просто буркнув «не знаю». Он сделает из этого свои выводы. Он. «Вот и хорошо, так на чем договоримся?» Я. «О чем нам с тобой договариваться, хамло убогое? То, что говорит про тебя лис, чистая правда». Швыряет трубку. Он. «Вот и хорошо, так на чем договоримся?» Я. «Нет, Иэн». «Ни о чем мы с тобой не договоримся. Во всяком случае, я с тобой не договорюсь. На твоем месте я бы поменял номер телефона, сменил бы адрес. Скоро ты будешь вспоминать мои появления под окнами и десять звонков за ночь, как счастливый сон. Ты меня еще узнаешь, сынок?» Швыряет трубку. «Он. Но мне хочется думать, если она вдруг решит со мной расстаться, я сумею с уважением отнестись к ее решению. Я». Если она вдруг решит с тобой остаться, я к ее решению отнесусь с уважением. Я к ней отнесусь с уважением, ее друзья отнесутся к ней с уважением, все дико обрадуются, и мир сразу станет лучше. Он — это иэн Рэй. Я — пошел хрен Швыряет трубку. Ну да ладно. Ладно, что толку. Я обязан был сказать что-нибудь в этом роде. Я обязан был употребить, по крайней мере, одно ругательство. Я, без сомнения, обязан был угрожать ему расправой. Нельзя было вешать трубку после «не знаю». Мысли об этом гложут и будут гладать меня, пока я в результате не загнусь от рака, от сердечной болезни или от чего-нибудь еще. Я не могу унять дрожь и все переписываю в голове наш диалог, пока моя реплика не становится стопроцентно убийственной. Но и от этого... Мне не делается легче.